Глава 1 Милиса. Неоновая вывеска «Парадис» заряла пространство похлеще ночных фонарей. Она словно заявляла всем и каждому, кто имел неосторожность пройти мимо. «Здесь дорого и пафосно. Простому человеку попасть в клуб нереально, но если ты красиво молода, а юбка напоминает скорее широкий пояс, то тебе здесь самое место». А если имелась vip проходка принесенная Маринкой из соседнего отдела, то можно было даже не отстаивать длиннющую очередь. В конце нее ждала пара безэмоциональных амбалов, проверяющих, достаточно ли откровенен твой наряд. Мой наряд самое то. Бордовое в блестках платье на тонких бретельках. Достаточно короткое, чтобы ощутить, как обнаженные участки кожи обдувает прохладный августовский ветерок. Пока девчонки давали полапать себя мужчинам у входа, хихикая как идиотки, я взглянула на вывеску и общий фасад здания. без вкусица, Как, впрочем, и внутреннее убранство, что я увидела спустя пару минут. Но черная кожаная мебель, мигающий свет, басы, долбящие по мозгам, полуголые официантки и жадные мужские взгляды это то, что мне сейчас нужно. То, что нужно, чтобы отметить свою маленькую победу. В моих руках были долгожданные документы на развод. Свобода. Немного покрутившись у зеркала на входе, поправив и без того идеальные прически, мы с девчонками двинулись вперед отжигать-зажигать. Да и просто поджигать танцпол. Несмотря на то, что я не была душой нашего коллектива, мою идею сходить в клуб приняли с поросячьим восторгом. И вот спустя несколько часов я, заправив рыжую прядку за ушко, с улыбкой наблюдала, как коллеги предвкушающе осматривают до отказа заполненный клуб. «Здесь душно, надо да так, что сделать вдох полной грудью крайне затруднительно. Вентиляция явно работала на последнем издыхании, создавая вокруг отдыхающих призрачную пропахшую запахами пота, сигарет и секса дымку». Ее было еще хорошо видно изобьющих по глазам софитов, мигающих в такт музыке, который управлял диджей на самом верху. Судя по довольным лицам людей, он знал свое дело. «Ну что?» Кто-то из девчонок подал голос, стараясь перекричать музыку. «Найдем место?» Вопрос был совершенно рациональным, и мы все весело кивнули. А вот Женя в затылке таковым не было. «Я на миг обернулась!» Но на меня смотрело так много народу, что выделить кого-то одного не представлялось возможным. Мужики буквально пожирали взглядом мое тело. Но ни один не сравнится с тем, как давным-давно смотрел на меня он. Так что сначала хотелось спрятаться, а потом покориться. Просто лечь и ждать, когда он возьмет то, что принадлежало ему по праву – Силы, наглости, жестокости. Не потому, что можно, а потому, что захотел. Наконец мы добрались до vip зоны и плюхнулись на не вполне к месту мягкие диванчики. Такие скорее должны стоять в гостиных, потому что манили отдохнуть, а не отрываться на танцполе. Пока девчонки делали заказ, шумно обсуждая коктейли, я разглядывала крупное помещение. Очевидно, бывшее когда-то складом. «Тебе секс?» «Что?» – взглянула я на Марину. «Веселая жгучая брюнетка. Мы с ней с первых дней моей работы в редакции журнала не взлюбили друг друга. Но сегодня оставили конфликты позади. Коктейль, секс на пляже!» «Да хоть секс на столе, главное выпить!» Натянуто улыбнулась я, чувствуя внутри настоящий кайф от собственной свободы, стараясь отречься от вечного чувства вины. Кайф растекался во мне гуще любой патоки, горячее любого спиртного, острее любого ножа. И мне хотелось выплеснуть это, скинуть с себя окова неудачного брака, неудачной юности и просто танцевать, просто жить. Но мое устремление прервал, как всегда, не вовремя зазвонивший телефон. И там, к сожалению, был не слон и требовал он не шоколада, а объяснений. «Какого черта я развелась без его ведома?» «Я устала слушать Сержа, я вообще устала только от одной мысли о его лощеной физиономии». Именно поэтому на радость замершим в предвкушении развязки девчонкам крикнула «Да пошел ты в жопу!» Он что-то пролепетал про то, что не понимает русский сленг, на что я пуще прежнего рассмеялась. «Если не понимаешь, учи язык, козел!» С этим я и закончила период жизни, который длился почти шесть лет. Пять из них я была замужем за одним из самых известных театральных режиссеров Лондона. И брак мог быть вполне удачным и долгим, если бы не моя, так называемая, фригидность. Он не пытался помочь мне с ней справиться, он просто трахал других. На чем и был успешно пойман». Тетя, конечно, отнекивалась, но я, наконец, получила повод оставить ненавистную жизнь в Лондоне и вернуться в Россию, поближе к Никите. Лиска, ты вот задумалась, а вон кто-то задумался о тебе. Смотри, какой шикарный мужик!» Вырвала меня из раздумий Марина. Кивнула на противоположную сторону балкона.